Глава 14 «Тёмное» оказалось странным местом. Вход в него находился в нескольких точках золотого города. Мы, например, прошли через арочный портал с ведущей вниз лестницей на задворках одного из домов-кубков, абсолютно никем не охраняемый, и провалились неведомо куда. Само темное находилось и не в золотом городе, не под ним, а вообще хрен знает где. Нечто вроде домена совершенно отдельная и, судя по всему, огромная локация. Она напоминала сам золотой город, только искаженный, выцветший, потонувший в тенях. Небо здесь было тускло серым, всюду царил полумрак, а здания оказались безжизненными черными замками. Завывающий ветер играл мусором на неухоженных улицах и развивал на шпилях ободранные тряпки знамен. Создатель этого места обладал извращенной фантазией, насмехаясь над яркой помпезностью золотого мегаполиса. Мы словно оказались в его теневой изнанке. Мрачный, пугающий и... опасный. Здесь не было узлов небесной сети, растянутой над золотым городом, а темные фигуры в плащах с капюшонами, крадущиеся по мостовой, не вызывали никакого доверия. Белый дьявол тоже накинул подобный, вновь трансформируя одеяние странника. Теперь узнать нас в лицо было весьма проблематично. Посетители темного не стремились афишировать свою личность, и наверняка некоторые из них подыскивали тут свежую дичь. «Да, многие Кэл приходят сюда в поисках острых ощущений или темных развлечений», прошептал вселенец. «В темном можно найти то, что не купишь нигде больше. Но некоторые не возвращаются отсюда, и только Вечность знает, что с ними произошло». «А кто хозяин этого места?» «Никто не знает» но охранителям плевать на здешние дела. Болтают, что сам хитрейший владыка Тайн негласно покровительствует темным контракториям. В твоем языке есть подходящее слово, Хейер. Мафия. Что ж, я был не неудивлен, вспоминая невероятную прибыль Тория с потрошения контрабандных стигматов. Душеторговцы образовали могущественный синдикат, на которого тянулась в разные меры вечности. Многие их не любили, И даже откровенно презирали, но недооценивать такого противника нельзя. Морвена выполнила задание и нашла в темном артефактора, готового изготовить ложный стигмат. И теперь мы шли навстречу с ним, назначенную в этом странном домене. Нашу заклинательницу духов никто не тронул. Она спокойно вошла и вышла. Но белый дьявол был уверен, что душеторговцы опознали ее и просто не хотят спугнуть более жирную дичь. Нас. И речь не только о банальной мести, но и о золотой наследнице дома Визу Аран, которую разыскивают высшие круги золотого города. Возможно, она была гораздо более интересной целью, а странная Нео всего лишь ниточка к ней. Опаснейшая игра. Однако мой вселенец опять же утверждал, что Флекс -Тори и подобные ему, очень не любят делиться и попытаются самостоятельно захватить Нео и его золотую руну. Силы и средства для этого у них имелись, а месть. Возвращение предательницы Морвены и прочее — лишь приправа к основному блюду. Казалось бы, что можно сделать бессмертному отражению в бесконечных мирах вечности? Убитый, потеряв немного свежей крови и несколько привязанных рун, спокойно возродится в бассейне душ, к которому привязан и может жить дальше. Но райские декорации скрывали за собой неприглядную истину. За неисчислимое количество времени Обитатели Вечности хорошо научились делать жизнь своих врагов невыносимой. Например, они могли блокировать использование рун с помощью специальных артефактов. Могли ограничивать перемещение, блокируя переносы, порталы и домены. Могли пленить и бесконечно долго мучить чужое отражение, просто не давая ему умирать. Могли манипулировать разумом, проникая в него, заставляя выполнять их желания, а в некоторых случаях и самой душой, помещая ее в другие отражения. Конечно, существовали и противоядия, предметы и защиты, блокировки, быстрой смерти и иные, обычная борьба брони и снаряда. Поэтому противостояние заключалось в том, чтобы подобрать ключ к чужой защите и сделать пойманного противника беспомощным. Если осмыслить все это, то напрашивался парадоксальный вывод. Бессмертие и вечности вовсе не дар, а жуткое проклятие, потому что способа вырваться из этого заколдованного круга просто нет. — Они исказили замысел искуснейшего и саму суть восхождения, — подтвердил голос, управляющий моим телом. — Они крадут чужое по смерти ради своих развлечений, поэтому Вечность должна быть уничтожена. Я бы не отказался выслушать мнение его оппонентов, но пока, вот ведь злая насмешка, все встреченные Кэл Вечности не вызывали симпатии. Даже Эриний, ставший нашим ситуативным союзником, был плодом того же дерева. Он и Небесный Ковенант сейчас тайно присутствовали здесь, наблюдали за нами. Но даже Незримый, или как там звали Мудрейшего из Единых, вряд ли взялся бы предсказать исход сегодняшней встречи. Рискованная задумка Белого Дьявола очень тревожила меня, тем более по своему обыкновению. Вселенец не желал раскрывать все нюансы плана. Однако наша синергия передавала его уверенную холодную непоколебимость. Встреча была назначена у огромной статуи из черной бронзы, изображавшей Минотавра с одним рогом, весьма фривольно обнимавшего двух золотых кайл-леди. Стоило приблизиться к ней, нас негромко окликнул некто в надвинутом капюшоне, облокотившийся о вычурный постамент. «Эй, Нео, заблудился? Могу показать тебе дорогу. Всего за одну золотую монету». «Хитрейший заплатит», — откликнулся белый дьявол. «А к бассейну душ я сам могу показать дорогу». Но тогда ты -то останешься без того, что искала твоя руна!» Негромко рассмеялся подозрительный тип. «Так ты тот, кого она искала?» — проронил белый дьявол. Я уже достаточно разбирался в нюансах его поведения, чтобы различить напускную и настоящую подозрительность. Сейчас он играл. «Я всего лишь покажу место, где тебя ждут, мой подозрительный Нео. Следуй за мной!» Лабиринт темных улиц, арочный мост через канал, в котором будто текла жидкая тьма и мы оказались перед отдельным зданием, напоминающим храм или усыпальницу. Вход, выполненный в форме узкого наконечника стрелы, был подернут защитной пеленой. По моему опыту, он мог привести куда угодно, но провожатый коснулся покрова, и тот исчез, открывая зев входа. «Проходи, Нео!» Выглядело это прескверной западней, но белый дьявол спокойно шагнул внутрь, а странный тип вошел следом. Там оказался длинный и пустой зал с арочными окнами, несколько покрытых резьбой квадратных постаментов, напоминающих роскошные саркофаги, и огромный барельеф в дальнем конце, изображающий гротескного костяного великана, пожирающего солнце. Он как будто состоял из сотен миниатюрных скелетов. И я ощутил неожиданную вспышку ярости вселенца. Впрочем, он мгновенно ее подавил, переведя взгляд на того, кто нас сюда привел. Наш проводник в зале больше никого не оказалось, отбросил капюшон, и белый дьявол мгновением позже последовал его примеру. Несколько секунд мы разглядывали друг друга. Кэлл. Я хорошо видел гладкую голубоватую кожу, пронизанную жилами венца на лбу и висках, удлиненную звезду третьего глаза и длинные острые уши, увенчанные золотой оковкой так, что они казались маленькими крыльями. В Вечности многие Кэл выглядели странно. И этот тоже казался сущим инопланетянином, особенно вблизи. Имя и титул были скрыты, но Орел Восхождения пылал ярким золотом. «Ого! Тот, кто ищет, всегда находит мой Нео!» Узкое злое лицо расколола усмешка. «Ты есть мастер?» — проронил Вселенец. Или просто его отражение?» «Тебе не нужно мое имя!» — ответил Кэл. «Достаточно того, что я могу дать то, что ты ищешь». «Что он сможет?» — спросил Белый Дьявол. «Что захочет мой Нео? В единстве будет показывать тебя Низшим Восходящим так, как будто ты один из них. Ранг скрижали, и свой ранг выберешь сам, от дерева до неба». Чуть усмехнулся Артефактор. «Это ведь лишь маска, скрывающая настоящие руны и атрибуты. Она может быть любой». «Кто и как сможет определить его подлинность?» Никто, если кровь совпадает с маской. Если же ты надеваешь маску неба, но сам жалкое дерево, то Кэл увидит обман. И еще это руна, поэтому мудро будет привязать ее к скрижали. Тогда ее не заберут с твоего мертвого тела. Какова же будет цена? За особенную работу особенная цена, мой Нео. Черты лица Кэл обострились, придавая ему хищное выражение. Никто не продаст тебе ложный стигмат за руны или звездные монеты. Мастера Великих Домов и Сильных Союзов дают их только своим тайным посланникам. Есть несколько цен для тебя, мой Нео. Какую ты предпочитаешь? Рунами, душой или кровью?» «Какой заманчивый выбор!» — усмехнулся Белый Дьявол. «Благодарю за обилие вариантов. Мне все равно. Пусть продавец сам назначает цену. Золотая Рона или клятва — хорошая цена, но я предпочитаю души», — зловеще улыбаясь, проговорил Кэл. «Одну монету души. Передай мне чистый стигмат и плату, и прямо сейчас получишь свой дар, Нео». «Дары на той дары, что отдаются бесплатно», — спокойно ответил Белый Дьявол. «У меня сейчас нет душ, заключенных в монеты, и золотых рун на обмен. Но я вернусь и принесу тебе назначенную плату». «Позже», — разочарованно проскрипел артефактор. «Ты потратил мое время, Нео, и ты ошибаешься». «Ты уже принес плату!» Пока шла эта высокопарная беседа, мне упорно шло на ум, что самым жутким вариантом будет, если мы спокойно выйдем отсюда и вернемся в вечность, не обнаружив никакой подставы. Платы для артефактора у нас действительно не имелось, не отдавать же ему в самом деле одну из золотых рун, а приносить какие-либо клятвы таким существам себе дороже. Но последние слова расставили все точки». Хитрый душиторговец просто хотел выманить обманом хотя бы часть наших рун. Другое дело, что Белый Дьявол изначально не собирался ничего платить. Он хорошо знал суть обитателей Вечности. И опять оказался прав. Это ловушка. Ты и есть плата! Ты же не думал, что выйдешь отсюда так просто! Келл-артефактор, предусмотрительно окутавшись расплывчатым защитным покровом, картинно воздел руки. Вообще говоря, наша скрижаль и руны были наготове. Я знал, что вселенец смог успеть, допустим, активировать цепи, небесный ястреб или азимандию, а та свои руны. Тогда у нас были бы хорошие шансы устроить славную заварушку. Решали мгновения, и белый дьявол предпочел не успеть. Он по-прежнему играл, вот только игра была в кошке мышки с чем-то куда более худшим, чем обычная смерть. Проем двери замерцал, зарастая колючей решеткой с Иллюмовой прозеленью. Окна тоже замкнулись. Все здание во мгновение ока, будто стало огромной закрытой клеткой. И одновременно с этим справа и слева, спереди и сзади, замерцали алые звезды, напоминающие огромные пылающие пентаграммы, и на каждой из них проявилась группа темных силуэтов. Толком разглядеть их не получилось, потому что произошло все мгновенно, а двигались и действовали новые пришельцы молниеносно на уровне золотых рефлексов. Я ощутил тугой удар в грудь, еще один в спину. Услышал жуткий хруст своих костей, синергичная вспышка боли ослепила, а затем белый дьявол милосердно притупил мое восприятие до минимума. Его не беспокоили страдания нашего отражения вечности, а вот я пока не научился такому хладнокровию и только мешал. Жжение. Теплые потоки крови, быстро стекающие по рукам, ногам, торсу. Нас вздернуло в воздух и безжалостно растягивало в стороны, а в теле с хрустом будто шевелились металлические пауки прогрызая себе путь сквозь плоть. Зрение вернулось, и стало понятно, что мы пойманы, скованы странным параличом и висим в трех метрах над землей в чем-то вроде огромного мыльного пузыря. Три кристаллических гарпуна насквозь пробили плечо, лопатку и бедро. От них тянулись нити призрачного света к силуэтам внизу. Вдобавок руки и ноги обвил зазубренный хлыст, множеством крючков, вцепившийся в тело. Двинуть даже пальцем нереально — Я лишь ощущал, как белый дьявол пытается вызвать скрижаль и руны. И не может. «Так легко?» С презрением бросила черноволосая восходящая, чей фрейм лучился ярким золотом. Это ее зазубренный хлыст терзал наши руки и плечи. «Торий, я разочарована. Это жалкое создание ограбило твой домен?» «Не дайте ему умереть!» Я узнал высокий голос Флекса Тория. «Прошу, только не дайте ему умереть!» Знакомый душеторговец появился со свитой. Его сопровождала четверка огромных существ, закованных в тяжелые доспехи. Кроме них, пожаловали еще три группы поддержки. Целая толпа, на первый взгляд, не менее трех десятков восходящих высоких рангов, не считая рун существ. И, судя по суете Тория, он был среди них далеко не самым главным. «Он не умрет, пока мы танцуем!» Зло рассмеялась Кел, удерживающая один из гарпунов связывающей нас нити пробежала зеленая пульсация, и я вдруг ощутил сжение, а страшные раны начали затягиваться. Они лечили мое тело, не давая ему истечь кровью. «Разве это танец?» Разочарованно протянула еще одна колы кольца, окружающего меня. «Слабое серебряное отражение. Он ни на что не способен. Я надеялась, мы хотя бы станцуем с его существами». Их, вышедших из одной печати переноса, было семь или восемь все кол-женщины в экстравагантной черной и серебряной экипировке, делающие их похожими на хищных птиц. Встретя подобных в «Золотом городе», решил бы, что леди в поисках пикантных развлечений. Но их ранги и мастерство обращения с оружием намекали, что эти девочки владеют не только искусством любви. Вероятно, я видел танцовщиц, группу элитных наемников, выполняющих грязную работу для темных контракториев. Эри не упоминал о них, когда они с Белым Дьяволом обсуждали план. В основном используя выражение вроде «эти подлые хитрые суки». «Ну и где эти хваленые существа?» «Ты еще увидишь их сегодня, Эмбрасия!» Флекс Тори просто пылал ненавистью пополам со сладострастным предвкушением. «Развлечения ведь только начинаются! Нео, ты слышишь меня? Мы снова встретились, Май!» Ответить я при всем желании не мог, да он и не ждал ответа. И, как и обещал, я представлю тебя своим друзьям. Это Эмбрассия, Эвгина легендарных танцовщиц. Он поклонился в сторону черноволосой леди, золотого ранга, вооруженной страшным бичхолстом. Она сделала дрожащими рабами не одну тысячу таких, как ты. А это владыка голосов. С его помощью я выпотрошу твой разум. Душа-торговец указал в сторону массивного Кел из второй группы, выделяющегося кричащей алой мантией, и вязью золотой татуировки, покрывающей лицо и голову. Золотой восходящий, вокруг него кружились странные призрачные существа. Рядом с владыкой стояло несколько кэл рангом пониже, но тоже выглядящих весьма внушительно. «Мастер Азардаса, ты уже знаешь!» — продолжил Тори, глянув в сторону синекожего артефактора. «Это его предметы сделали так, что сбежать отсюда не сможет даже твоя душа!» «Может, обойдемся без имен, Тори? брезгливо бросил артефактор. Но торговец ответил. «Какая разница? Теперь мы решаем, что он будет знать и помнить». «Тори, мы пришли не за твоими сладкими речами», — произнес Келл из третьей группы, и негромкий звук его голоса мгновенно заставил всех остальных подобраться. Он и двое его спутников стояли на особицу, в простых темных плащах и капюшонах, не показывая лиц и имен. Но от этого трио исходила сила, охранявшая охранявший их Келл-воины в призрачных доспехах, казались наиболее опасными из всех пришельцев. Семеро телохранителей, целые свита. Во мне нарастало сомнение. Торий привел много золотых друзей. Вытянем ли мы вообще эту битву? И где, черт побери, Эрини со своим небесным ковенантом? Он уже должен стучаться в ворота этого дома. «Тот, кто бросил нам вызов, будет наказан. Он твой, Торий», — продолжил предводитель Темной Тройки. «Но мы хотим знать». «Чье это отражение? Откуда у него золотая руна служителей палача? И где золотая наследница дома Визу Аран?» «Мой господин, совсем скоро он будет визжать от желания дать ответы!» — облизнул губы Флэксторий. «Он отдаст руны и принесет любые клятвы!» «Совсем скоро, Нео!» Он повел рукой, и из пола выскочили три зазубренных серебряных острия. Выглядели они жутковато, длинные и тонкие, высотой с человеческий рост. В воображении сразу нарисовала зловещие картины. Тем более Торий в красках описывал предстоящую экзекуцию. «Первое — для серебряной предательницы. Второе — для тебя, жалкий Нео. И третье — для золотой обманщицы, которую ты прячешь в руне. Вы будете умирать рядом столько, сколько мы захотим. И не сможете умереть, даже если будете молить об этом». «Хватит уже болтовни, Торий», — каркнула Эмбрасия, пробуя на вкус капающую с меня кровь. «Приступай!» Хочу посмотреть, насколько тверд дух этого ничтожества. «Сейчас, сейчас, моя леди!» — пробормотал душеторговец «Немного терпения. Мы ведь должны все подготовить!» Он вызвал уже знакомое существо — своего всевидящего кота, способного проникать взглядом в чужие скрижали. Несколько секунд Вириди сверлил меня янтарными прожекторами глаз, а затем Тори издевательски рассмеялся. «Четыре золота и много серебра!» «Небесный ястреб, живые цепи, золотая госпожа, которую мы так ждем. И вы не поверите, ее домен». а наш Нео богатый и очень глуп, потому что не привязал ни одной своей руны. Мы бы отвязали их и так, но я рад, что не придется тратить руны». «Домен, визу, аран?» «И небесный ястреб?» — изумленно переспросила танцовщица. «О, воистину, в удачный день ты пригласил на Значит он отражение хозяина Азимандии, а не ее слуга. Медленно проговорил один из темного триумвирата. А там к ней ему уста. Он хочет что-то сказать. Флекстори подчинился беспрекословно. Я ощутил, как лицевые мышцы вновь обретают подвижность. Дар речи был возвращен. И белый дьявол, скрученный хлыстом и нанизанный на несколько копий, страшновато оскалился. Вы думаете? что заперли здесь меня темные чарви. — О чем ты болтаешь, глупый Нео? Эмбрасия ударила хлыстом, снова жестоко рассекая только что затянувшиеся раны. Кровь опять хлынула потоком, но вселенец вообще не обратил на это внимания. — О том, что столь жалких врагов еще нужно поискать. Я не могу поверить, что слуги хитрейшего стали так глупы. Души торговца неожиданно переглянулись. — Кассиана, посмотри, что творится снаружи. — приказала главная танцовщица одной из своих подручных и бросила, явно обращаясь к темному триумвирату Что если Нео просто приманка? Надо было затащить его поглубже и уже там развлекаться. — Если я сниму печать о переносе с этого места, он тоже сможет уйти, — предупредил артефактор. — Чего вы боитесь? — Если ты отражение того, кто играет в Изуаран, лучше назови имя Нео, — произнес один из троицы. «Или имена тех, кто играет тобой?» «Посмотри за своей спиной, глупец!» Белый дьявол откровенно издевался над ними. И может, ты сам назовешь мое имя?» За спиной троицы находился тот самый барельеф с монстром, пожирающим солнце. Но ни один из контракториев не шевельнулся. «Наш Нео просто любит играть в слова!» — ощерился Флексторий. «Зачем слушать его глупую болтовню? Кто рискнет бросить вызов нам в темном?»